Глава десятая. Мац провёл в бреду 2 дня и 2 ночи. Уже всего был вечер второго дня. Чернокнижник едва понимал, где находится. Он смотрел на меня широко раскрытыми глазами, в которых плескался страх, и шептал: "Больно, Бьянка, мне так больно". Всё, что я могла, это менять холодный компресс да поить горьким травяным отваром, который мне дала хозяйка. Имя женщины в красной шали я так и не узнала. Все вокруг называли её хозяйка или наша госпожа, а спрашивать меня чего-то было совестно. Травы помогали слабо. Я уже засомневалась, стоит ли отдать ему проклятый кристалл, чтобы облегчить страдания. Просто будь со мной, Убьянка. Это я. Мальта. Мац моргнул. Ты же никуда не исчезнешь. Нет, я буду с тобой. А то мне казалось, что я тебя потерял. Нет, он видит перед собой образ возлюбленной, не меня. Попробуй поспать, мац. Он улыбнулся и взял мою руку. Мянка. Спи, мац. Так будет легче. Он судорожно вздохнул и закрыл глаза. Не знаю, что на меня нашло, но я наклонилась к нему и поцеловала. Сердце едва не остановилось. Я украла поцелуй, который был предназначен не мне, но когда-нибудь всё изменится, я в этом уверена. У Бьянки уже есть новая любовь, а у меня будет любовь Матца. От дерзких мыслей закружилась голова. Матц открыл глаза и оченьвнятно сказал: "Целуй меня ещё раз". Я исполнила его просьбу прежде, чем он произнёс имя. К счастью, на утро парень ничего не вспомнил. Кризис миновал, плата за пользование силой кристалла была им выплачена полностью, а вот я напротив, здорово задолжала своей совести. Видьмо ворона здорово нас опережала. Благодаря видениям я знала, что она оставила своих попутчиков и вместо того, чтобы ехать на телеге, теперь шла пешком. Один день она провела в городке, окружённом крепостной стеной и красным замком с острым шпилем. Когда я рассказала об этом Мацу, он очень воодушевился. Мы точно ее догоним. Мы покинули Кардо и вышли из городских ворот, как пара крестьян. Дорога располагает к размышлению. Я думала об Альтазаре Тоссе. Мне так и не удалось увидеть никаких подтверждений того, что Кристо арестована. Верховный маг ни в одном разговоре не упоминал о моей сестре. А услышала я многое. Этот паук постоянно плел интриги. Одним давал надежду, другим угрожал, третьих откровенно обманывал. После того, как я увидела его встречу с троллями, поняла, что для этого человека не существует никаких пределов. Спасибо, неожиданно сказал Мац. Я, погружённая в свои размышления, удивлённо вскинула голову: "За что? За то, что забрала кристаллы?" "А, да. Можешь их забрать обратно. Пусть побудут у тебя ещё немного. Скоро мы поравнялись с группой крестьян на двух телегах". Женщина держала мохнатую лошадёнку под устьем, а мужчина осматривал копыта. Двое молодых парней резали хлеб и сыр на телеге. Мы с Мацсом выглядели точно родственники этих людей, поскольку были одеты очень похоже: вышитые рубахи и душегреи из овчины. На крестьянки была синяя юбка, моя же тёмно-вишнёвой. Мац в целом смотрелся весьма органично. Он даже перенял манеру чуть сутулить плечи и смотреть из-под лобья. парни было трудно заподозрить мага. Мои проколутые уши надёжно закрывала фетровая шапочка, украшенная индишачьим пером, а на плече лежала тяжёлая касса, перевязанная алой лентой. Расковалась вот. Судя по всему, хозяинка было хотел присовокупить сочное ругательство, но замолчал, когда мы с Мацем подошли ближе. Мы чинно поздоровались, ответом стали настороженные взгляды. Я заметила, что тот, кто резал хлеб, поудобнее перехватил нож. Мац выступил вперёд. Нужна ли помощь? Иди своей дорогой, парень, не слишком любезно буркнул крестьянин с ножом. У него оказались косые глаза. Он смотрел, как будто мимо нас, и делалось ужасно неуютно. Но Мац совершенно не смутился. Мы с женой идём наниматься на ярмарку в Брегунд. Видим вы, люди добрые, а места здесь опасные. Позвольте присоединиться. Мне показалось, что они откажут. Больно угрюмые лица были у всех четверых. Может, вы ещё раньше нас дойдёте, ответила крестьянка и усмехнулась. А если гнедашка опять раскуётся, то придём мы аккурат на следующую ярмарку. Молчи, женщина. Что я по-твоему, не знаю, как лошадей ковать? Ой, поглядите на него, важный какой. Всё-то он сам знает лучше других. Крестьянка опёрла руки в толстые бака. А вы двое, что бросаетесь на людей точно собаки? Ребята молоденькие, идут на поиски лучшей доли, почему бы ей не помочь? Вдвоём не бойсь страшновато-то на трактах. Да ещё путь не близкий. Ну, мам, сказал косой. А вдруг они из банды? Все говорят, что что около бриганда троли завелись. Они по-твоему на тролей похожи? Обстановка сделалась теплее. В итоге Мат с сознанием дела взглянул на копыта махнатой лошадёнки. и довольно ловко подковал. Я и не подозревала, что у него есть такие таланты. Хозяин поджал губы. «Ты, видно, парень в учениках у Коваля ходил». «Не, хозяйство у нас было большое», — сказал Мац, а потом вздохнул и добавил. «Но тролли проклятые, а потом маги». «От последних бед даже по боли будет», — сказала крестьянка. «Как вас звать? Я буду госпожа Кармела». «Это супруг мой, господин Живон». Се навьямаи, Кадар и Коста. Я уже хотела назвать своё имя, но Мац меня опередил. Моя жена Бьянка, а я буду Рид. Потом, когда мы отправились в путь, Мац тихо сказал: "Надо было заранее условиться. Неразумно говорить наши имена". Да. Но Бьянка, моя гордость была уязвлена. Первое имя, которое мне пришло в голову. Я пожала плечами. Ну, конечно, кто бы сомневался? Все мысли только о ней. Я вздохнула, чтобы успокоиться, а пока я валялся. Ты больше её не видела? Видела. Гораздо реже, чем хотела, ответила я. Мац обрадовался, а я устыдилась своего порыва взять и рассказать об Янке и тролле по имени Рихт. Ей лучше, сухо сказала я. Она уже не прикована к постели, но заклятие действует. Бьянка поправилась. Она тебя не помнит, Мац. А значит, Ей нет нужды уходить из замка. И действительно, её роман с Рихтом набирал силу. Тролль пользовался внезапно свалившейся удачей вовсю. Это ничего, нам главное узнать, где её прячут, а там я найду способ. Впереди разъезд, сообщил Кадар. К нашему небольшому каравану стремительно приближались всадники. Это оказались солдаты, у каждого на груди висела круглая бляха с гербом наёмники местного барона Приглядевшись, я смогла различить выдавленную колдовскую звезду, значит, они служат магом. Арту пересохли, я опустила глаза. Вот сейчас они начнут расспрашивать. Куда направляетесь? На ярмарку в Брегунт, ответил за всех господин Живон. Вам бы поспешить, а то придётся ночевать в чистом поле. Да, господин лошадь расковалась, вот мы и замешкались. Поторопитесь, солдаты ускакали. Когда стих стук копыт, а верховые выглядели как точки на горизонте, Кармела вздохнула с облегчением. Повезло, а то как начнут перетрясать вещи в телегах и требуют себе плату. Видно, эти очень уж торопились. Или если каждый патруль будет брать себе часть товара, то к ярмарке никто ничего не привезёт, сказал Косой. Выходит, Балтазар Тоссы, и его щеки не настолько могущественны, как я о них думала. Удача всегда готова подкинуть путнику хорошенькую шутку. Стоило подумать, что всё это неплохое начало, как отвалилось колесо на телеге Кадара и Косты. Пришлось повозиться, так что к городу, где должны были заночевать, мы пришли на закате. Ворота оказались заперты. Господин Живон позвонил в колокольчик, вызывая привратника. "Вечер добрый", приветствовал он темноту открывшегося окошка. "Чего надо?" Превратник всё-таки явил недовольное лицо. "Нам бы пройти в город, вы опоздали. Ночью эти под стенами. Да ещё закат догорает, вон же солнце ещё не погасло. А теперь ворота положено закрывать раньше. Мы были не одиноки. Собралось довольно большое число желающих получить ночлег за городскими стенами. Тут были не только крестьяне, но и из гильдии купцов. Все они просили открыть ворота. Нет," Положено запирать раньше. Народ зароптал. Нигде такого нет. Закат честное время для прохода, привратник усмехнулся. Сумерки таят в себе опасности, о которых раньше и не помышляли. Наши защитники запретили. Всё, правила и правила. Окошко захлопнулось. Неужели они боятся троллей? Эй, выходи! Нет такого правила. Тем временем окончательность мнела И на стенах между сторожевыми башенками начали загораться фонари. Никто не расходился. Колокольчик отчаянно надрывался. Окошко снова открылось. Пошли прочь хамы. Раз опоздали то на чутьи на земле за стенами. Исключение разве что для королевы, привратник усмехнулся. Должно быть, его гордость раздулась до небывалых размеров, а униженные мольбы подпитывали её больше и больше. Жальтесь, господин, откройте. У нас есть деньги, мы заплатим штраф. Сказал же, ждите до утра. Крестьяне переглянулись и потопали к повозкам. Кто-то остался испытывать терпение стража. Мы с Мацом тоже отошли. Ладно, Мальта, устроимся под телегой. Я посмотрела на дорогу. Во тьме зажегся огонек. Кажется, к нам навстречу шел одинокий путник, освещая себе дорогу факелом. Огонек все приближался и приближался. Это ужасно. оказалась свеча на столе за столом, подложив руку под щеку, сидел льёт он. Белая рубашка на его груди была распахнута, а на глазах всё ещё была повязка. "Здравствуй", тихо сказала я. Он вскинул голову, ноздри его длинного носа вздрогнули, как будто он постарался уловить запах. "А, это ты?" Комната тролля была погружена во тьму, если не считать крошечного островка света, исходящего от свечей. Йотун подносил руку к пламени и убирал. "Забавно", сказал колдун. "Я могу различить границы между светом и тенью, когда огонь живой. От магического светильника нет никакого толку. Чернота вокруг. Ты поправишься? Это займёт какое-то время". Дольше, чем я ожидал. Йотун щелкнул пальцами, и на полке загорелся магический светильник, маленький и круглый, в окружении бронзовых листьев. От меня не укрылись следы беспорядка. Одежда лежала где попало, постель не застелена. Он словно почувствовал, что я осматриваюсь. Да, тут не мешало бы прибраться. Но какой смысл? — А слуги? — спросила я. — Почему бы не поручить им навести порядок? Тролль равнодушно пожал плечами. Я их прогоняю и коротаю дни в одиночестве. Не завидна доля у того, кто лишается своего положения. Чем меньше свидетелей моего унижения, тем лучше. У тебя какое-то конкретное дело ко мне? Нет. На самом деле, так распорядился мой дар. Я не знаю, почему здесь. Йотун слегка кивнул. Что ж, «Раз ты здесь, то, может, развлечёшь меня беседой? Что нового происходит в вашем бестуманном мире?» «Йотун хочет вытянуть из меня информацию?» Я внимательно взглянула на тролля. «Тебя интересует что-то конкретное?» Он пожал плечами. «Удиви меня!» «Интересно, если он говорил, что не хочет никого видеть, то почему не прогоняет меня сейчас? И почему я вижу его в этот самый момент? Что сейчас такого особенного?» Я попробовала оценить свои чувства. Странно, но Ютун вызывает у меня доверие. Хоть это и не укладывается ни в какие рамки разумного. Он тролль и колдун. Может, всё дело в нашей странной связи? Почему бы и нет? Я решилась. Тогда я рискну просить совет. Его брови на мгновение поднялись. Довольно удивительно. Что ж, я слушаю. Как бы ты поступил, если бы твоего родственника захватил в заложники могущественный маг? Он это сделал с целью, чтобы вынудить тебя вернуться к нему на службу. В противном случае твой родственник будет казнён на площади. Йотун задумался, потёр переносицу. Я, я Он не успел ответить, потому что дверь неслышно отворилась и в комнату вошли двое троллей. Йотун крикнула: "Я, у них ножи!" Колдун в ту же секунду оказался на ногах и отправил в сторону двери заклинание. Он не промахнулся. Но магия не остановила убийц. У них были увесистые медальоны с лиловыми кристаллами, которые ярко вспыхнули, принимая на себя боевое заклинание. Не подействовало. Их что-то защищает, у них кристаллы. Йот он метнулся к кровати, опрокидывая под ноги нападающим стул. Из-под подушки тролль выхватил кинжал и дёрнул на себя одеяло. Ловким движением он намотал ткань на руку. Они напали. Убийцы действовали молча и слажено, но главное почти беззвучно, ни скрипа половиц, ни шорох от тканей. Слева лезвие прошло близко, почти касаясь ткани рубашки. Если бы я могла позвать на помощь, но оставалось только наблюдать и изредка предупреждать Йотуна об особенно опасном выпаде его противников. Сердце бешено билось о рёбра, как будто я сама сражалась. Но надо отдать должное колдуну, даже не зрячий он был опасным противником. Да, еще ему удалось занять такое положение, что убийцы мешали друг другу и не могли его достать. Одеяло в руке Йотуна служило своеобразной защитой, которая сбивала с толку, помогая избежать ранения. Если они надеялись, что столкнутся с беспомощным троллем, то сильно просчитались. «Опиши их амулеты!» — отбиваясь от атак, выкрикнул Йотун. «Так, круглая оправа из золотистого металла, похожа на золото, но приглушенно блестит, как будто не отполировано. Кристаллы лиловые, светятся!» гранёные или гладкие, многогранники. Нападавшие не могли слышать моих ответов, и по лицам было видно, что их ужасно напрягает, что Йотун выпрашивает у кого-то невидимого об их защите. Один отвлёкся, закрутив головой в попытке увидеть в комнате ещё кого-то, и пропустил выпад колдуна. Порез получился неглубокий, но он подействовал странно. Я ожидала, что злодеи утроят усилия, но они отступили и бросились к двери. Они бегут, Йотун Перед тем как выскочить в коридор, один обернулся, извлёк из кармана небольшой округлый предмет и ловко кинул его в сторону. Он что-то кинул. Больше всего брошенная штука напоминала металлическое яйцо. Яйцо подпрыгнуло, загремело по полу и закатилось под шкаф. Дверь с грохотом захлопнулась. Под книжным шкафом. Йотун выждал мгновение, ожидая, что убийцы могут вернуться, и подошёл к шкафу, лёг на живот, пошарил рукой. Я заглянула вместе с ним. Эта штука в другом углу, правее, ещё, близко. Пальцы тролля сомкнулись на предмете, он извлёк его на свет. Тут три кристалла, начала описывать я, но Йот он не дослушал, развернулся к окну и с силой метнул находку. Меня оглушил звон бьющегося стекла. Это же целое состояние, успела я подумать перед тем, как оказалась в темноте. Вдохнула холодный ночной воздух, привыкая к реальности. Мальта. Раздалось шипение Маца. Ты вернулась? Я кивнула, потому что не могла говорить после пережитого. Что случилось? Ничего особенного. Да? Тогда почему ты -то кричала? Кричала? Удивилась я. Ну, вскрикивала. Просто видение было жутковатым. Не хочу о нём говорить. В темноте я чувствовала тяжесть взгляда Маца. Я видела тролей, сказала я. Убиться. Многозначительно замолчав, я предоставила Матсу самому нарисовать картину, которая его устроит. Ни к чему ему знать, что я помогла Йотуну избежать смерти. «Вернёмся к нашим спутникам», — сказал Матс. «Мы подошли к костру. Нас встретили с мешками». «Вот она, молодость! Долго живы!» «Совсем измотала муженька!» Я почувствовала, как щёки заливает краска. «Ах!» Теперь она краснеет, та ещё скромница. Мац же усмехнулся и уселся к мужчинам и как ни в чём не бывало принялся за еду. Ко мне склонилась Кармелла и прошептала: "Ты бы поосторожней. Если понесёшь, будет вдвойне сложнее устроиться. Никому не нужна служанка на сносях". Теперь пылали не только щёки, но и уши, и шея. У этих людей совершенно отсутствуют манеры. Обязательно найди знающую ведьму, чтобы она дала тебе травы. Я взглянула на неё с удивлением. А что? Мужики об этом не думают, но в городе столько соблазнов, бросит тебя с детём. Как будешь крутиться? Мать не такой. Она усмехнулась. Молодая ты ещё, глупая. Небось не бывала в Брегунде. Нет, не покривила против истины я. Вот то ты и оно. Да, совсем другие порядки. Кармела с шумом зевнула. Пора на боковую, а то небось твой тебя заездил, а завтра долгий день. Она поднялась и ушла к телеге. Я обрадовалась, что неловкий разговор оборвался.